«Двадцать шестое. Чтобы затмить. И что теперь с ним делать?» Арис понятия не имела. Она поднялась с гибкого тела Романа, чуть пошатнувшись. Внутри все сжималось. Скрестив руки на груди, девушка смотрела, как кит тоже поднимается с легким стоном. Она чувствовала себя так, словно проглотила солнечный свет — По телу бежал теплый электрический ток, усиливавшийся чем дольше она смотрела на Романа. Арис поняла, что в самом деле рада его видеть. Но она никогда не позволит ему узнать об этом, закрывшись словно щитом своей гордостью, которая никуда не делась. «Нужно спросить тебя еще раз, Кит?» Сначала он неспешно отряхнул с комбинезона траву и землю, И лишь потом поднял голову. Возможно, сквернословие тебе идет. Айрис стиснула зубы, но сдержала еще одно ругательство. Вместо этого она покрутила головой, разминая шею, так что внутри что-то хрустнуло. Ты вообще соображаешь, в какой мы были опасности? Просто потому, что ты решил прогуляться по полю подвой сирены. Это отрезвило Кита, и он взглянул на нее. На солнце набежало облако, и на землю снова упала тень. Арис вздрогнула, боясь, что это снова тень открыли в эйтралов. Так это и были эйтралы? С усилием спросил роман. Девушка кивнула: Знаешь, старые мифы? Немного. На уроках мифологии в основном спал. Арис было трудно представить, чтобы роман, квалифицированный кит, который хотел быть лучшим во всем, «Спал на уроках». «Как я понял, сирены предупреждают об их приближении?» «Да, в том числе». Кит посмотрел на Арис с долгим взглядом, от которого закружилась голова. Между ними пронесся порыв прохладного ветра, пахнущего примятой травой. «Я не знал, вынул. Я услышал сирену и подумал, что она призывает всех в город. Тебе не следовало рисковать жизнью ради меня и бежать в открытое поле». Они бы сбросили на тебя бомбу, Кит. И, скорее всего, сравняли бы с землей весь город. Роман вздохнул и провел рукой по темным волосам. Еще раз прошу прощения. Что еще я должен знать? Есть другие сигналы сирены и правила поведения при них. Но пусть об этом расскажет Марисоль. Марисоль? Меня направили к ней. Роман начал озираться в поисках брошенного багажа. Вернувшись по своим следам, он подобрал футляр с пишущей машинкой и сумку и вернулся к Айрис, которая стояла как статуя. «Представишь меня ей, не возражаешь?» «Я не буду ничего делать, пока ты не ответишь на мой вопрос. Что ты здесь делаешь?» «А на что это похоже, Уинноу? Я приехал писать о войне, как и ты». Он не щурился, но Айрис все равно не могла поверить. Ее сердце продолжало колотиться и она не знала, от того, ли, что смерть прошла совсем рядом, или потому что роман здесь стоит перед ней и смотрится в комбинезоне так же хорошо, как в отглаженной рубашке и брюках. «На случай, если ты забыл. Ты обошел меня, Кит. Ты завоевал место колумниста, как всегда хотел, а потом вдруг счёл, что эта должность недостаточно хороша для тебя и твоих снобистских замашек, и решил преследовать меня и здесь тоже?» «Как я выяснил...» Им нужно больше военных корреспондентов. Возразил Роман с опасным блеском в глазах. Тебя не могли отправить в другой город? Нет. Работать колумнистом для тебя слишком трудно? Нет. Но с Зебом Отри весьма непросто. Я больше не хочу с ним работать. Айрис вспомнила последний разговор с Зебом и подавила дрожь, но Роман заметил. Она задала следующий вопрос, едва веря в свою дерзость, но ей нужно было знать. «А твоя невеста, Кит, она не против, что ты работаешь так близко к линии фронта?» Парень нахмурился еще сильнее. Я разорвал помолвку. «Ты что?» Я не женюсь на ней. Так что можно сказать, я убегаю от верной смерти после того, как мой отец понял, что я страшно разочаровал его, Я опозорил имя семьи. Злить его теперь стало совсем невесело. Айрис вдруг почувствовала, что замерзла и потёрла руки. «Ох, прости. Уверен, отец будет о тебе волноваться». Роман улыбнулся, но улыбка вышла кривой, будто он пытался спрятать боль. «Возможно, но вряд ли». Айрис повернулась к городу. «Ну тогда идём. Я представлю тебя, Марисоль». Она повела его через поле, Роман шел следом. Когда Айрис открыла заднюю дверь, Эти расхаживала по кухне с яростным видом. «Никогда так больше не делай, Айрис Уинноу!» — закричала она. «Или я сама тебя убью, слышишь?» Эти? спокойно сказала Айрис, переступая порог. «Мне нужно познакомить тебя кое с кем». Она отошла в сторону, чтобы Эти разглядела романа впервые входящего в гостиницу. У Эти отвисла челюсть, но она быстро пришла в себя и прищурилась с легким подозрением. Значит, и тралы сбросили на землю парня. Еще одного корреспондента, сказала Айрис, и роман глянул на нее. Это роман Кит. Кит, это моя подруга и коллега Этвод. Эд... Это вот. Закончил он и поставил печатную машинку, чтобы протянуть ей руку к ее изумлению. «Для меня честь, наконец, познакомиться». Айрис с недоумением переводила взгляд с одного на другую. Но удивление Этти растаяло, и она вдруг усмехнулась. Пожав Роман руку, она спросила. «У тебя есть экземпляр?» Роман спустил с плеча кожаную сумку, достал из нее газету, туго свернутую, чтобы не помялась, и передал Этти. Девушка яростно развернула, пробегая взглядом по заголовкам. «О, боги подземные!» — пробормотала она, задыхаясь. «Смотри, Айрис!» Айрис подошла к Этти и тоже ахнула. Статья Этти была на первой полосе печатной трибуны. Главный заголовок гласил «Путь разрушения Дакра от Тей Этвуд». Айрис прочитала первые строчки, заглядывая через плечо подруги с волнением и восхищенным трепетом. «Извините, мне нужно написать письмо», — резко сказала Этти. Айрис проводила взглядом убежавшую по коридору подругу. Наверное, она хотела отомстить профессору, который когда-то раскритиковал ее писательские способности. Улыбка не сходила с губ Айрис, когда она подумала о статье Этти на первой полосе и о том, сколько людей в оуде ее прочитали» краем глаза она заметила что роман снова полез в сумку он достал еще одну помятую газету но арис не поворачивалась к нему пока он не заговорил думаешь я не привез бы и твою увинул ты о чем спросила она словно защищаясь а потом все-таки повернулась к парню роман протягивал ей другую свернутую газету сама прочитай она взяла газету и медленно развернула Это был номер печатной трибуны за другой день. На этот раз на первой полосе красовалась статья «Айрис» — «Неожиданное лицо войны» от «Айрис» с трибуны. Она скользнула взглядом по знакомым словам. «Война с богами совсем не то, чего ожидаешь». И на мгновение буквы расплылись — Арис попыталась взять себя в руки. Сглотнув, она свернула газету и протянула роману, который смотрел на нее и загнув бровь. Айрис трибуны, произнес он, растягивая слова, будто говорил о легенде. Отри несколько дней бесился, когда это увидел, а приндал ликовала. Внезапно весь Оут читая о не такой уж далекой войне, понимая, что однажды она доберется до них. И это лишь вопрос времени. Он помолчал, так и не взяв газету, которую Арис держала между ними. «Вейноу, что привело тебя сюда? Почему ты решила писать о войне?» «Из-за брата. Когда я потеряла маму, я поняла, что карьера для меня на самом деле не так важна, как семья. И я надеялась найти Фореста и принести пользу». Взгляд Романа смягчился. Она не хотела, чтобы он ее жалел — И ощетинилась, прежде чем он успел открыть рот, но он так и не сказал то, что собирался, потому что открылась и хлопнула передняя дверь. Девочки, девочки, с вами все в порядке! Разнесся подумал взволнованный голос Марисоль. Звук ее шагов приблизился к кухне. Хозяйка появилась в дверном проеме. Черные волосы выбились из уложенной на голове косы, лицо раскраснелось, как будто она бегом бежала из госпиталя. Она с облегчением посмотрела на Айрис, но потом заметила незнакомца посреди кухни. Марисоль уронила с груди руку и, выпрямившись с удивлением, уставилась на Романа. «А ты кто такой?» «Кит. Роман Кит». Без запинки представился он, отвешивая поклон, словно они попали в Средневековье. Айрис чуть не закатила глаза. «Весьма рад знакомству с вами, мистерс. «Пожалуйста, называй меня Марисоль». Ответила она с улыбкой, совершенно очарованная. Наверное, это еще один военный корреспондент. Так и есть. Меня присылала Хелена Хаммонд, Ответил Роман, сцепляя руки за спиной. Я должен был приехать с завтрашним поездом, но он сломался в нескольких километрах отсюда, так что я шел пешком. Прошу прощения, что явился без предупреждения. Не извиняйся. Махнула рукой Марисоль. Хелена никогда меня не извещает. Говоришь, поезд сломался? — Да. — Тогда я рада, что ты добрался целым и невредимым. Айрис перевела взгляд на Романа, он уже смотрел на нее, и в этот момент оба вспоминали, как колыхалась трава на золотом поле, как смешивалось их дыхание и как метались над ними тени крыльев. — Вы знакомы? — спросила Марисоль, и в ее голосе вдруг прозвучали лукавые нотки. Нет. Быстро сказала Айрис. Да. В один голос с ней ответил Роман. Повисла неловкая пауза. Так что же? Спросила Марисоль. На самом деле дам. Смущенно исправилась Айрис. Мы знакомы. Роман откашлялся. Мы с Уину работали вместе в вестнике Оута. Должен признать, она была моей главной конкуренткой. Но на самом деле мы не слишком хорошо знали друг друга. Добавила Арис, как будто это было важно. Почему Марисоль поджала губы, будто сдерживала улыбку? Что ж, чудесно, проговорила хозяйка. Мы тебе рады, Роман. Боюсь, я отдала все матрасы в госпиталь, так что придется спать на полу, как и всем нам. Но у тебя будет личная комната. Идем наверх, я покажу. Это будет просто замечательно сказал роман собирая сумки спасибо марисоль конечно она повернулась пойдем когда он проходил мимо айрис девушка поняла что до сих пор держит в руках газету со своей статьей возьми прошептала она спасибо что показал он посмотрел на газету потом на ее пальцы сжимающие листок так что побелили костяшки и наконец ей в глаза это тебе айрис Девушка смотрела, как он уходит по коридору. Мысли путались. Зачем он приехал? К сожалению, она, похоже, знала ответ. Роман был из тех людей, которым конкуренция нужна, как воздух. И он приехал в валон блав чтобы снова попытаться затмить ее. Той ночью Айрис лежал на своем тюфике, завернувшись в одеяло, и неотрывно смотрела в потолок, где присали тени от свечей. День был длинный и странный. Горе камнем давило на грудь. В такие моменты, когда Арис слишком уставала, чтобы заснуть, она неизменно думала о матери. Иногда, как наяву, девушка видела тело Эстер. У Коронера под простыней. Порой Арис плакала в темноте, отчаянно желая поскорее заснуть без сновидений, только чтобы не вспоминать этот последний раз, когда она видела мать. Холодное, бледное, изломанное тело. Арис сопротивлялась желанию посмотреть на стол, где рядом с печатной машинкой стояла урна с прахом. Урна с прахом, ожидающим когда его развеют. Ты гордишься мной, мама? Ты видишь меня здесь? Можешь направить меня к Форесту?» Вытерев слезы и шмыгнув носом, Арис потянулась к маминому медальону, тяжелому, словно якорь. Золото было гладким и холодным. Она погрузилась в старые воспоминания. Хорошие воспоминания. Пока не услышала сквозь тонкую стену, как Роман стучит на печатной машинке. Время от времени он вздыхал, и стул под ним скрипел. Ну, конечно, он выбрал соседнюю с ней комнату. Айрис закрыла глаза и подумала о Карвере. Но уснула под металлическую песню машинки Романа Кита.